Глава 25. Мы с учителем переглянулись. «Это еще что за хрень?» – удивился я. «Меньше всего я рассчитывал столкнуться с детскими уловками на приеме во дворце уважаемых и авторитетных людей. Несмываемый позор. Для кого? Инквизитор имеет право положить болт на любые правила и условности. И, кстати, непонятно, чего князь добивается». Конфликта с консисторией или повышение собственного статуса через организацию редкого зрелища? Уверен, этот вечер приглашенные запомнят надолго. — Не знаю. — буркнул наставник. — Сейчас выясним. — Простите великодушно моего азартного супруга, к нам незаметно приблизилась Глинская-Вагнер. Он искренне рассчитывал на ваше понимание, отец Бронислав. «Мы здесь наслышаны о жестких тренировках Ордена Карателей и хотели бы продемонстрировать гостям превосходство инквизиции над простыми смертными». «Плохая идея», — среагировал Бронислав. «Мы ведь можем и проиграть». «О, не думаю!» — князь успел спуститься на наш уровень. И теперь он обезоруживающе улыбался, всячески демонстрируя свою доброжелательность». Мы специально подобрали соперников попроще. Вторая лига Турова, если я не ошибаюсь. Вопросом занимался мой личный секретарь. «Не серчайте, отец Бронислав», — подхватила герцогиня. «Это пойдет на пользу вашей репутации. Цвет общества лишний раз убедится в том, что Инквизиция — это не просто высшая каста, защищенная кодексом. Это сила!» — развил мысль жены князь, стоящая на страже наших интересов. Взгляд Бронислава на несколько секунд затуманился. «Безусловно, вы захотите согласовать это с руководством консистории», — догадался Глинский. Бронислав остановил собеседника взмахом руки. «Уже согласовано. Наше участие одобрили». «Как замечательно!» — всплеснула руками Лидия Михайловна. «Матч станет украшением сегодняшнего вечера!» К нам приблизился незнакомый старикашка во фраке, убеленный сединами тип, который держался уверенно в присутствии княжеской четы. «Герцог Дениза!» Бровь князя взлетела вверх. «Хочу заметить, князь, что вы поступили крайне опрометчиво, втянув участников банкета в эту авантюру», — сухо произнес аристократ. «Чем бы ни завершилась эта игра, прошу впредь не высылать мне приглашений на подобные мероприятия. Мой род их не примет». Развернувшись на каблуках, герцог Дениза удалился с гордо поднятой головой. «Это еще кто?» — уточнил я. Княгиня со смехом пояснила. «Известная личность в узких кругах». Он из независимого рода, но благодаря связям в Евроблоке частый гость в Прайде. Не волнуйтесь, мы задействуем дипломатию и уладим конфликт». Пока мы разговаривали с Глинскими, участники матча начали выходить на шародром. Князь щелкнул пальцем, подзывая слугу, и тот отвел нас к выходу, предназначенному для спортсменов. Переодеваться мы не стали, ибо не считали нужным. Не прошло и пяти минут, как мы стояли внизу, рядом с пузырем, рассматривая своих соперников. Крепкие, одаренные, но чем-то запредельным от них не веяло. Все в спортивных костюмах разных цветов. Чтобы распределить роли, мы с Брониславом потратили максимум две минуты. Понятно, что кинетик будет атаковать вражеские сферы, а мне предстоит держать оборону. Так что я взял щит с молчаливого одобрения наставника. Ударные конусы било лежали в полу в строго определенных местах. Я знал, что они деревянные, выточенные из дуба, и небольшие по размеру, с ладонь, выкрашенные в те же цвета, что и формы игроков. Наши конусы были черными. Сверху плавно спустился левитатор в белой форме арбитра. «Мы сейчас проведем жеребьевку!» — объявил этот мужик. «После чего я дам сигнал к началу матча!» Зрители на трибунах притихли, и каждое слово арбитра эхом разносилось под сводами зала. «Один из моих железных принципов гласит — нельзя полагаться на удачу. Ты можешь достичь успеха, если контролируешь ситуацию» но случайности могут похоронить даже лучших из лучших. Нам выпало защищать центр. Арбитр напомнил всем присутствующим правила игры. Отметил, что применять дар для сознательного причинения вреда соперникам запрещено. Добавил, что уничтожение шара засчитывается по цвету конуса, поэтому использовать чужие снаряды не имеет смысла. «Особо отметил, что допускаются любые техники, кроме ментальных, огненных и криокинетических. После этого взмыл под своды шестиугольного зала и оттуда дунул свисток. Я сразу занял позицию в полуобороток к пузырю, чтобы просматривалось больше потенциальных угроз. С Брониславом мы стояли по разные стороны сферы. Логика была простой. Чужим билом нельзя атаковать, но его можно перехватывать». Правилами это не запрещено. Следовательно, Бронислав может выполнять функцию полузащитника, если нас сильно прижмет. А нас прижмет, потому что остальные участники имеют фору в виде двух сходящихся стен за спиной. Игра началась. Вспыхнул оранжевый шар. Два конуса одновременно сорвались с места, наш и оранжевых спортсменов. «Маленькое преимущество центра. Ты можешь защищаться и атаковать одновременно». Я припал на левую ногу, выставил щит и услышал глухой удар. Сильный удар. Будто и не деревяшка летела, а тяжелый камень. Защитник оранжевых сумел отбить бросок учителя, после чего вспыхнул зеленый шар. Эти ребята оказались проворнее. Зеленый конус устремился к цели по размашистой дуге. Я выставил щит, но в самую последнюю очередь траектория снаряда изменилась. Брониславу, который до этого разгонял свое било, пришлось перехватывать зеленый конус у нашего пузыря. Рост соберись! Право хода перешло к синим. Конусы одновременно взвелись в воздух, разгоняемые кинетиками. Вот только синие действовали более разумно, они ударили по красному шару. Ударили точно и быстро, практически не оставляя шансов. По дуге. Защитник в красной форме вытянулся, припадая на одно колено. Но отразить летящий снаряд не успел. Угловой шар со звоном разбился. И почти сразу ожил микрофон. «Синие вырываются вперед! Красные выбывают! До конца матча восемь с половиной минут!» Я бросил взгляд на экран таймера со светящимися цифрами. Ну, конечно, обратный отчет, как я мог забыть. Под самым потолком висело двустороннее табло, на котором отображались наши достижения. Напротив синего кружка появилась единица. Рядом с остальными участниками красовались нули. «Ерунда!» — бросил через плечо наставник. «Им не победить, пока ты держишь сферу» так, может, нам и вовсе не атаковать», — хмыкнул я. Эта стратегия казалась логичной, но все матчи на шародроме, которые я видел по телевизору, заканчивались досрочно. Отражать разгоняющиеся до сумасшедших скоростей кинетические снаряды невероятно сложно, и те, кто выбирает оборону, проигрывает на четвертой или пятой минуте. Между тем, что мешает вырубать противников по одному — Эта мысль пришла в голову и Брониславу. Красные удалились с поля. Обратный отчет возобновился. «Начали!» Судья дунул в свисток. Вспыхнул желтый шар. «Я решил забить на нормы приличия и, выставляя щит, слегка уплотнил воздух. Стихийные техники — наше все». Бронислав тем временем запустил Биллу по непредсказуемой траектории чуть ли не за спину и раздолбал фиолетовую сферу. «Первое очко команде инквизиторов!» — объявили в микрофон. «Фиолетовым покинуть поле!» — зрители взревели. От нас никто не ожидал такого финта. Что интересно, мы выбили профессиональных спортсменов второй лиги, если верить князю. Цифры на табло сменились. «Я не мог видеть лицо защитника фиолетовых. Оно было закрыто шлемом с прозрачным забралом. Требование безопасности, от которого я, например, отказался. Нет, я не сумасшедший, просто у меня выставлен духовный доспех. А это почище любого шлема. Кинетики играли без защиты». Запустился обратный отчет. «Свисток». Вспыхнул оранжевый шар и конус полетел к зеленым, но их защитник вовремя соориентировался и принял Биллу на щит. Кинетик зеленых попытался атаковать в ответ, но его коллега перехватил снаряд и швырнул на пол. Наступила очередь синих. Билла устремилась к желтой сфере, закрутила по дороге лихую спираль и вдребезги разнесло вражеский шар. Синие лидируют! взревел судья. Желтые покидают поле! На табло появилась двойка. Я быстро пересчитал оппонентов: синие, оранжевые, зеленые, и мы. Слабаки уже выбыли, так что начинается самое интересное: до конца матча 6 минут и 20 секунд. Начали! рявкнул арбитр. Загорелся пузырь. Это ли не чудо? Бог-рандом повернулся к нам правильным местом. Учитель не стал медлить. Черный конус метнулся к оранжевому шару. Наши противники получили возможность контратаковать и сделали это по настильной траектории. Я прыгнул, выставляя над головой щит и добавляя воздушное уплотнение. Била, рикошетила от щита и врезалась в одну из трибун. Испуганно взвизгнула аристократка. Конус учителя достиг цели. Оранжевый шар взорвался от чудовищного по силе удара. По всему полу разлетелись осколки. Я увидел кровавую полосу на лице кинетика, стоявшего чуть впереди партнера. Мужика задело стеклом. «Да уж, спорт, мягко говоря, травмоопасный». «Второе очко в копилку инквизиторов!» — провозгласил арбитр. «Оранжевая команда нас покидает!» Половина игроков выбыла. «Мы с учителем неплохо держимся, но противники не идиоты. Они понимают, что пузырь должен быть разрушен до конца матча. В противном случае мы выиграем. А ведь существует и призовой фонд, о котором никто не обмолвился. Видимо, эту информацию князь придерживает на закуску». Запустился таймер. И вновь загорелся белым наш пузырь. Бронислав атаковал синих, рассчитывая выбить самых сильных соперников. В ответ полетел прямой кинетический удар на сумасшедшем разгоне. Я готовился к чему-то подобному и успел напитать мышцы силой. Конус летел так быстро, что я едва успел его перехватить, отбив краем щита». Дубовый снаряд выбил щепку из обода, треснул и срикошетил в потолок, чуть не зацепив покасательный арбитра. Атаку Бронислава отбили. Я рухнул на пол, и в этот момент загорелась зеленая сфера. Учитель перехватил летящее в нашу сторону Билла. Он понимал, что я не успеваю встать на ноги. И тут началось противостояние кинетиков. Несколько секунд Бронислав и зеленый нападающий сражались за контроль над снарядом. За это время я встал и переместился в более удобную точку. Наставник отпустил вражеский конус и разогнал свой, причем ударил вдоль линии поля. Снаряд вычертил длинную полосу на покрытии, нырнул в ноги базовому игроку, но тот не стал использовать щит, а просто пнул деревяшку ногой. До конца матча 6 минут загорелся синий шар. Допросная камера, отдел экзекуторов Туровской консистории. Несколькими минутами ранее. Брат Иннокентий, занимавшийся допросом уже несколько часов, в недоумении открыл глаза. Его подопечный сидел напротив, в той же позе, но Иннокентию показалось, что аристократ мертв. «Как так?» Экзекутор с 20-летним стажем не может ошибаться. Иннокентий, достигший к 40 годам седьмой ступени посвящения и носивший графитовую рясу, считался лучшим в турове специалистом по вытягиванию информации из подозреваемых. Природный дар морфиста позволял инквизитору проникать в спящее сознание отступника, создавать там конструкты любого уровня сложности – и выводить еретика на чистую воду. Но сегодня что-то пошло наперекосяк. Графа погрузили в искусственный сон, вколов препарат на основе медазолама, усадили в кресло, приковали к подлокотникам. Потом в камеру заявился экзекутор. Брату Иннокентию препараты не требовались. Он умел засыпать в любое время дня и ночи. Как ни крути, морфист в шестом поколении». Сила крови, все дела. Родовая техника, освоенная чуть ли не в XIX веке. Он вторгся в сон Адельберга, мягко сконструировал видение, выстроил лабиринт событий и провел через него спящее сознание отступника. Все как обычно. Набросал правдоподобную версию реальности, начал подсовывать Адельбергу знакомых персонажей и наблюдать за реакцией. Ничто, как говорится, не предвещало. А потом накатила тревога. То ли граф догадался о манипуляциях со своим разумом, то ли еще что-то. Конструкт начал стремительно разрушаться. Более того, Иннокентию пришлось бежать. Возникло стойкое ощущение умирающей личности, а хуже этого быть ничего не может. Выбираться из агонизирующей вселенной – та еще задача. Очнувшись, экзекутор ударил по красной кнопке, вмонтированной в столешницу. Тревожный сигнал поступил на пульт оператора. Не прошло и минуты, как в допросную ворвались коллеги Иннокентия. Что случилось? Сухо поинтересовался брат Серапион. Иннокентий отступил на пару шагов от Адельберга, из уголка губ которого свешивалась ниточка слюны. Пульс не прощупывался, дыхания не было. Он умер. «Да ладно!» — опешил брат Прохор. «Проверьте. Пульса нет. Разум не генерирует видение». Братья раскрыли кейсы, быстро и профессионально разложили на столе оборудование, подключили к отступнику датчики на проводах, приступили к проверке. Через три минуты Серапион констатировал. «Ты прав. Мертвее не бывает». «Пападос!» — вздохнул Прохор. За такие косяки руководство консистории по головке не погладит.